Глава 11 Надвигающийся шторм. Ревияк расплылся в широчайшей улыбке, увидев, что слухи оказались верными, и Бреннер-боевой топор действительно вернулся в долину ледяного ветра. Варвар и Дворф жили рядом в течение первых сорока лет жизни Ревияка, и тогда их отношения были скорее враждебными. Но затем вульфгар, объединил кочевые племена и повел их на помощь десяти городам и клану боевого топора против злобного Акара Кестела и его любимцев-гоблинов. И вот тогда, около десяти лет назад, Равияк оценил по достоинству силу и стойкость Бреннера и его дворфов. В течение нескольких последующих недель, пока Бреннер и Вулфкар не отправились на поиски Мифрилхалла, Ревияк провел много времени с вождем дворфов и быстро подружился с ним. Бреннер собирался в путь, но клан боевого топора должен был оставаться в долине Ледяного Ветра, пока Мифрилхал не будет найден. И Ревияк взялся за то, чтобы укрепить дружбу между гигантскими варварами и малорослыми дворфами. Он так здорово справился с этим, что многие из его людей, включая Бертгара, Предпочли отправиться на юг с кланом боевого топора, чтобы присоединиться к битве за Мефрилхал и оставались там в течение нескольких лет. Иногда Равияку казалось, что Бертгар просто потерял память, ибо когда огромный воин вошел в палатку, чтобы участвовать во встрече с Бреннером и Стампет, на его лице застыло суровое жесткое выражение. «Сядь, Бертгар!» предложил ему Равияк, указав на место рядом с собой. В ответ Бертгар жестом показал, что будет стоять. Равияк понимал, что он стремится сохранить внушительный вид, возвышаясь над сидящими дворфами. Незаметно было, чтобы это обеспокоило Бреннера. Он удобно откинулся на толстый валик из сложенных шкур, так что ему не приходилось закидывать голову назад, чтобы взглянуть на стоящего Бердгара. «Судя по твоему виду, то, что ты съел в последний раз, было не таким уж вкусным», насмешливо заметил дворф, обращаясь к Бердгару. «Что привело короля сюда, столь далеко от его королевства?» резко ответил на эту шутку Бердгар. «Более не короля», — поправил его Бреннер. «Я вернул титул своему пра, пра пра прадеду Рывияк с любопытством глядел на Дворфа. «Гэндалугу?» Спросил он, вспоминая невероятную историю, рассказанную ему Бертгаром о том, как предок Бреннера, первоначальный глава клана Боевого Топора и основатель мифрилхалла восстал из мертвых, вернувшись из плена темных эльфов. «Ему самому!» ответила Астампет. «Ты можешь называть меня принцем!» сказал Бреннер Бердгару, который раздраженно фыркнул и отвернулся. «Итак, ты вернулся в долину ледяного ветра», вмешался Рывияк, пока эта пикировка не приняла дурной оборот. Вождю варваров показалось, что Бреннер недооценивает силу антипатии Бердгара к дворфам. Либо ему просто все равно. «Навестить родные места?» «Остаться», — исправил Бреннер. «Шахты открываются, пока мы здесь сидим и разговариваем. Их подчищают, ремонтируют опоры. Через неделю мы начнем извлекать оттуда руду, а еще через день изготавливать товары». Рывьяк кивнул и сделал вывод. «Значит, это деловой визит. И для установления дружественных отношений тоже», – быстро продолжил Бреннер. «Полагаю, что лучше, когда эти две цели сочетаются». «Согласен», – сказал Равияк. Он взглянул на Бертгара и увидел, что тот нервно кусает губы. «Надеюсь, что ваш клан назначит справедливые цены на те товары, что нужны нам». «У нас есть металл, у вас шкур и мясо», — отвечал Бреннер. «У вас нет ничего, в чем мы нуждаемся», — неожиданно и яростно вмешался Бердгар. Бреннер, улыбаясь, взглянул на него. Через мгновение Бердгар смотрел уже прямо в глаза Равияку. «Нам ничего не нужно дворфов, продолжал воин. «Все, что нам нужно, дает тундра». «Пуф!» — фыркнул Бреннер. «Каменные наконечники ваших копий отскакивают от хорошей кольчуги». «Олень не носит кольчуги», — сухо ответил Бертгар. «А если мы отправимся на войну против десяти городов и их союзников, то наша сила заставит каменный наконечник пробить все, что может выковать дворф». Бреннер выпрямился. Рэвияки Стампет напряглись, опасаясь, что вспыльчивый рыжебородый дворф захочет ответить Бердгару такой же открытой угрозой. Однако Бреннер оказался мудрее и просто спросил Рэвияка, «Кто говорит от лица племени?» «Я», — твердо заявил равияк, смотря прямо на Бертгара. Бердгар и глазом не моргнул. «Где клык защитника?» — спросил гигант. — Так вот оно что! — подумал Бреннер. — Вот в чем суть. Зерно спора. Клык защитника, могучий боевой молот, выкованный Бреннером в подарок Вульфгару, юноше-варвару, который стал ему сыном. — Ты оставил его в Мефрилхалле? — продолжал допытываться Бертгар. И Бреннеру показалось, что воин надеялся на положительный ответ. «Он висит на стене, как бесполезное украшение!» Стампет поняла, что здесь происходит. Они с Бреннером обсуждали этот вопрос перед возвращением в долину Ледяного Ветра. Бертгар предпочел бы, чтобы клык защитника оставался в Мефрилхалле в сотнях и сотнях миль от долины Ледяного Ветра. Тогда это оружие не отбрасывало бы свои тени на него и его великий меч, Банкинфуэре – северная ярость. Однако Бреннер и слышать об этом не хотел. Клык защитника был его наивысшим достижением, вершиной его мастерства и, что еще важнее, единственной нитью, связывавшей его с утраченным приемным сыном. Куда бы ни пошел Бреннер, клык защитника будет с ним. И плевать ему на чувства Бертгара. Бреннер долго не отвечал на вопрос Бердгара, как будто размышляя над тем, какую тактику избрать. Стампет оказалась более прямолинейной. — Молот в шахтах! — сказала она решительно. — Бреннер создал его! Бреннер и принес! Бердгар нахмурился еще больше, и Стампет быстро перешла к атаке. «Ты только что сказал, долина дает все, что тебе необходимо», — сказала она. «Что ж тебя так заботит изготовленный дворфом молот?» Огромный варвар не отвечал, но и Бреннеру и Ревияку показалось, что тут Стампед берет над ним верх. «Ведь меч, который ты носишь за спиной, тоже не был выкован в долине», — заметила она. «Ты его выторговал?» И он, вероятно, изделие дворфов. Бердгард захохотал в ответ, но в палатке ревияка от этого не стало веселее, ибо в смехе варвара слышалась угроза. — Кто же эти дворфы, что зовут себя нашими друзьями? — спросил Бердгард. — Те, кто не отдаст нам оружие, ставшее легендарным благодаря одному из нашего племени. остарел ты со своим пустословием!» — усмехнулся Бреннер. «Ты тоже стареешь, дворф!» — парировал Бертгар. «Не следовало тебе возвращаться!» С этими словами гигант вылетел из палатки. «Надо бы присмотреть за ним!» — сказал Бреннер Равияку. Вождь варваров кивнул. «Бертгар запутался в паутине своих собственных слов», — ответил он. «И многие другие тоже, главным образом, молодые воины». «Всегда полные боевого духа», — заметил Бреннер. Ровияк улыбнулся, соглашаясь с ним. За Бертгаром, разумеется, следовало присматривать. Но тут, по правде говоря, Ровияк мало что мог сделать. Если бы Бердгар захотел расколоть племя, многие согласились бы последовать за ним, и Ревияк не смог бы воспрепятствовать этому. Хуже того, потребуй Бердгар осуществления права вызова для определения вождя объединенного племени, он получил бы достаточную поддержку, так что Ревияку трудно было бы отказаться от поединка. А он был слишком стар. чтобы сражаться с Бердгаром. Он думал, что образ жизни варваров Долины Ледяного Ветра изменился, когда Вульфгар объединил племена. Именно поэтому он согласился стать вождем, когда Вульфгар покинул их, хотя в прошлом такой титул мог быть только унаследован или добыт в сражении. «Старая отмирала с трудом», — подумал Равияк. глядя на откидное полотнище, закрывавшее вход в палатку, через который только что вышел Бертгар. В его племени многие, особенно те, кто вернулся из Мефрилхалла и даже те, кто оставался с Равияком, испытывали ностальгию по прошлому, по тем безвозвратно ушедшим дням, наполненным большой свободой и яркими чувствами. Ревияку часто доводилось слышать рассказы старших соплеменников о великих войнах и об объединенном наступлении на десять городов, когда Вульфгар попал в плен к Бреннеру. Ревияк знал, что подобная ностальгия неразумна. Множество воинов погибло тогда, и племена едва пережили последующую зиму. И тем не менее, рассказы о войне были всегда полны воспоминаниями о славных подвигах и всеобщем воодушевлении. В них не находилось место для трагедии. Всеобщее возбуждение, вызванное возвращением бергара так же, как и возвращением Бреннера и Дворфов, заставило многих с теплым чувством вспоминать дни, предшествовавшие их союзу. Ревияк, конечно, будет присматривать за Бердгаром, но это всё, что он сможет сделать. Керстат, который притаился у палатки и слушал, кивнул в знак согласия с Бренером. Юноша разрывался между Бердгаром, которым он восхищался, и Бренером, которому испытывал не менее сильные чувства. Но в тот момент мысли юноши были заняты совсем другим. Бреннер подтвердил, что клык защитника находится в долине. Возможно, это такой же шторм, который настиг нас возле скалчаек, глядя на черную стену, видневшуюся вдали на востоке, на линии горизонта. Но сильнее, добавил Дюдермонт, и он еще усиливается. Солнце все еще сияло над ними. От Каэрвича их уже отделяло шесть дней пути, а до островов Муншей оставалось, по прикидкам Дюдермонта, восемь. Первые дуновения встречного ветра коснулись лица высокого капитана. Первые еще слабые порывы шторма, который вскоре обрушится на них со всей силой. «Право руля!» — крикнул Дюдермонт моряку, стоящему у штурвала. «Мы пойдем на север, чтобы обойти эту зону, а затем и острова Муншей», — сказал он спокойно, так, чтобы только Робиярд мог его слышать. «Этот курс приведет нас прямо к нашему порту». Чародей кивнул. Он понимал, что Дюдермонт не хотел поворачивать на север. где ветер был менее предсказуем, а море холоднее, но понимал также, что у них не было выбора. Если бы они попытались уклониться от шторма на юг, то оказались бы возле Нилантера, пиратских островов, в том месте, где морской фея, этому бельму на глазу корсаров. Явно не стоило показываться. Итак, они пойдут на север, обходя шторм. а затем и острова Муншей. Во всяком случае, попытаются. Глядя на быстро приближающуюся стену тьмы, которую прочерчивали молнии, Рабиярд не был уверен, что морской фее хватит скорости. «Иди и наполни паруса своим волшебным ветром», приказал ему Дюдермонт, и, несмотря на спокойный тон капитана, было очевидно, что он разделяет тревогу кудесника. Рабиярд подошел к поручням палубы Юта и сел, свесив ноги с палубы лицом к грот мачте. Он протянул левую руку к мачте и воззвал к силам своего кольца, чтобы создать порыв ветра. Столь незначительное волшебство не должно было чрезмерно напрячь силы могущественного кольца-чародея, и Рабиярд повторял заклинание снова и снова, наполняя паруса... под которыми морская фея быстро бежала по волнам. Но всё же недостаточно быстро. Черная стена нависла над ними, волны раскачивали морскую фею, и вскоре корабль больше подпрыгивал, чем шел вперед. Дюдермонт оказался перед суровым выбором. Он мог либо спустить паруса, задраить все люки и попытаться пройти сквозь шторм, либо продолжать мчаться вперед, обходя стороной границу шторма в отчаянной попытке проскользнуть к северу от него. «Да прибудет с нами удача!» – решил капитан, и шхуна продолжала нестись на всех парусах, пока шторм, наконец, не настиг ее. Морская фея была одним из лучших кораблей, построенных человеком, тщательно подобранным опытным экипажем, в который входили теперь Два могущественных чародея – Дзирт, Кейтибри и Гвинвивар. Ее капитаном был один из самых многоопытных и уважаемых моряков на всем побережье мечей. Велики были по человеческим меркам возможности морской феи. Но сейчас, перед лицом разбушевавшейся стихии, она оказалась крошечной скорлупкой. Шхуна пыталась уйти от шторма. но он, подобно опытному охотнику, отрезал ей все пути к спасению. Направляющие канаты разорвались, и мачта изогнулась. Даже объединенное волшебство Рабиярда и Гаркла-Гарпела не смогло бы уберечь грот-мачту. Ее спасло лишь то, что в этот момент сломался горизонтальный направляющий бимс. Рванувшийся парус снес рей матроса, который сразу же исчез в пенящейся воде. Дзирт мгновенно вызвал Гвинвивар и отправил ее в море на поиски моряка. Пантера не колебалась. Ей уже приходилось делать это прежде. С рычанием она прыгнула в темную воду и скрылась из виду. Стихия неистовствовала. По кораблю молотил дождь и град. На него одна за другой обрушивались огромные волны, Не переставая громыхал гром и молнии впивались в высокие мачты. Мне следовало спустить паруса раньше, воскликнул Дюдермонт, и хотя он кричал изо всех сил, дзирт стоявший рядом, едва смог расслышать его из-зарева ветра и громыхания грома. Дроу покачал головой. « Мы на краю шторма, твердо сказал он. Если бы ты остановился раньше, мы оказались бы в центре и были бы обречены. Дюдермонт расслышал только несколько слов, но понял суть того, что пытался высказать его друг. В порыве благодарности он положил руку на плечо Дзирта, но неожиданно отлетел в сторону сильно ударившейся поручни и чуть было не перелетев через них, когда огромная волна почти положила морскую фею на борт. Дзирт мгновенно оказался возле капитана, ибо его заколдованные ношные браслеты и природная ловкость позволяли ему быстро передвигаться по ходуном ходившей палубе. Он помог Дюдермонту подняться на ноги, и вдвоем они с огромным трудом добрались до люка. Капитан первым нырнул вниз, а Дзирт остановился, чтобы осмотреть палубу и удостовериться, что все остальные уже покинули ее. Наверху оставался только Рабиярд, который по-прежнему сидел на палубе Юта, уцепившись за столбики поручней, и продолжал колдовать, пытаясь противостоять урагану порывами создаваемого им волшебного ветра. Чародей заметил, что Дзирт смотрит на него, и жестом предложил ему удалиться, указав затем на свое кольцо, как бы напоминая Дроу о том, что у него достаточно магической силы, чтобы позаботиться о себе. Как только Дзирт оказался внизу, он извлек фигурку пантеры. Дроу надеялся, что Гвинвивар уже нашла моряка. «Иди домой, Гвинвивар», — сказал он, обращаясь к фигурке. Дзирт хотел сразу же вызвать пантеру назад, чтобы выяснить, спасла ли она моряка. Но корабль содрогнулся от удара волны, и статуэтка упала куда-то в темноту. Зирт пополз было в том направлении, куда она полетела, но помещение было слишком темным и слишком переполнено людьми. Объятая ужасом команда, сгрудившаяся под палубой, не знала, тот ли это шторм, который так потрепал корабль недавно. Если так, то на сей раз он был значительно сильнее. Морскую фею швыряла, как щепку, вода хлистала в трюм из каждой щели, и лишь неистовые усилия экипажа по откачке воды, которые четко координировались, несмотря на темноту и владевший людьми страх, держали корабль на плаву. Это продолжалось более двух часов, двух кошмарных выматывающих часов. Но Дзирт верно оценил местоположение корабля. Морская фея оказалась на границе, а не в центре шторма. Ни один корабль во всех королевствах не выдержал бы такого. А затем всё стихло, не считая раскатов грома, которые раз от разу становились все слабее. Морская фея сильно кренилась влево, но держалась на поверхности. Дзирт первым оказался на палубе, за ним поднялся Дюдермонт. Шхуне был нанесён огромный ущерб, особенно пострадала грот мачта. «Сможем ли мы отремонтировать ее?» – спросил Дзирт. «Только в порту», – ответил Дюдермонт, не упоминая о том, что ближайший порт находился в милях в пятистах отсюда. Вскоре наверху показалась Кейтибри, держа в руке фигурку из Изоникса. Дзирт сразу же вызвал пантеру. которая появилась на палубе в сопровождении моряка, имевшего очень жалкий вид. «Теперь тебе есть что рассказывать внукам», – бодро сказал Гюдермонт, похлопав матроса по плечу и стараясь поднять настроение всем, кто находился вокруг. Моряк, потрясенный тем, что с ним приключилось, застенчиво кивнул, и двое товарищей увели его вниз. ой прекрасный друг заметил капитан Дзирту, указывая на гвенвивар. Тот парень был наверняка обречен. Дзирт кивнул и провел рукой по мускулистой спине пантеры. Он никогда не принимал ее дружбу как должное. Кэттибри сосредоточенно наблюдала за дзиртом, понимая, что спасение моряка было важно для Дроу не только в силу присущего ему альтруизма. Если бы матрос утонул, груз вины, лежащий на плечах Дзирта до да Урдена, стал бы еще тяжелее, ибо еще один невинный оказался бы принесенным в жертву из-за темного прошлого скитальца. Но этого не произошло, и на мгновение показалось, что морская фея и вся ее команда пережили шторм без потерь. Однако возникшее было радостное настроение пропало. когда появился Гаркл, задавший вопрос «Где Робиярд?». Все взгляды обратились к Юту, и оказалось, что поручни поломаны как раз в том месте, где Дзирт в последний раз видел чародея. Дзирт ощутил боль в сердце, а Кэтибри бросилась к поручням и стала всматриваться в море. Дюдермонт вовсе не казался опечаленным. «У кудесника есть средства, чтобы спастись от шторма», — уверял он всех остальных. «Это уже случалось раньше». «Верно», — подумали Дзирт и кайтибри Несколько раз Рабиярд покидал морскую фею, чтобы принять участие в собрании своей гильдии в глубоководье, даже когда корабль находился в сотнях миль от берега. «Он не может утонуть», — продолжал Дюдермонт. пока он носит свое кольцо. Друзья немного успокоились. Кольцо Рабиярда происходило с изначального уровня воды. Это было могущественное волшебное средство, которое помогало чародею на море, каким бы сильным ни был шторм. Конечно, Рабиярда могла поразить молния или он мог потерять сознание. Но, скорее всего, его смыло с палубы морской феи Ему пришлось применить магию, чтобы спасти свою жизнь. Кейти продолжала осматривать море вокруг шхуны, и Дзирт присоединился к ней. У Дюдермонта имелось другое насущее дело. Ему надо было обдумать, как доставить морскую фею в безопасный порт. Они пережили шторм, но это могло оказаться лишь временной передышкой. Гаркл, наблюдавший за капитаном, и, видевший серьезный ущерб, нанесенный шхуне, тоже понимал это. Он спокойно проследовал в каюту Дюдермонта, скрывая охвативший его пыл до тех пор, пока не оказался за запертой дверью. Тогда на лице его заиграла улыбка. Он радостно потер руки и извлек из сумки книгу в кожаном переплете. Осмотревшись вокруг, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, Гаркл открыл магический том. Большинство страниц были чистыми. До того, как Гаркл впервые наколдовал туман судьбы, все они были чистыми. Теперь первые несколько страниц книги представляли собой дневник магического путешествия Гаркла, в конце которого он взошел на борт морской феи. И как он с радостью увидел его последующих приключений – К его удивлению, поскольку он не решался внимательно рассматривать книгу до этого момента, в ней оказались даже вирши слепой ведьмы слово в слово. Туман судьбы все еще действовал, пока Гаркл, ибо не он и никто другой не вписывал в книгу ни единого слова. Волшебное заклинание само записывало все события. Это превосходило самые смелые ожидания Гаркла. Он не знал, как долго будет продолжаться волшебство, но понял, что он набрел на что-то очень важное, и это что-то нуждалось в небольшой поддержке. Наступивший штиль сделал морскую фею неподвижной, но Гаркл не собирался терпеливо ждать. Он провел рукой над первой из оставшихся чистых страниц, тихо читая заклинания. Затем он опустил руку в мешочек, и достал горсть алмазного песка, посыпал немного на страницу. Ничего не произошло. Гаркл продолжал в том же духе около часа, но когда он вышел из каюты, морская фея по-прежнему беспомощно дрейфовала, все так же накренившись. Кудесник поскреб небритый подбородок. Очевидно, над заклинанием следовало еще поработать. Рабиярд стоял на колышущейся поверхности воды, нетерпеливо постукивая ногой. «Где же эта скотина?» – вопрошал он, подразумевая водного монстра, которого вызвал себе на подмогу. Он отправил его на поиски морской феи, но это было уже довольно давно. Наконец лазурная поверхность под ним всколыхнулась и приняла форму человекоподобного существа». Рабиярд пробулькал ему нечто на водном языке, спрашивая, удалось ли найти корабль. Услышав положительный ответ, чародей приказал монстру доставить его туда. Существо протянуло свою огромную руку. Она казалась водянистой, но была гораздо более упругой, чем любая обычная жидкость. Как только кудесник оказался на ладони монстра, тот сразу же рванул с места.